Глава 58. После первого же выстрела Пол позвонил в полицию. В этот момент они с Мэгги стояли возле железных ворот огороженной территории, глядя на мигающую красную точку на телефоне. «Меня зовут Пол Малкроун. Банни Маггери находится сейчас на заброшенном цементном заводе, что на прибрежной дороге недалеко от Хоута. Высылайте всех, здесь раздаются выстрелы!» Он отключился, прежде чем ему начали задавать вопросы. Добравшись до Гласневина, они с Мэгги покинули центральный район города, где телефонная сеть была отключена. Получив устойчивый сигнал, Пол тут же загрузил приложение «Снифер», написал на нужный телефонный номер слова Симона и принялся ждать. Через 15 минут трекер показал ему своё местоположение в Хоуте. Поддав газу, Пол повёл машину бани как одержимый вливаясь в автомобильный поток и покидая его, пересекая перекрёстки на красный свет и проезжая, если надо, по тротуарам. Ему было всё равно. Бриджит по-прежнему не отвечала на звонки, и он начал опасаться худшего. Кроме того, было совершенно очевидно, что все патрульные полицейские в радиусе 50 миль сейчас стянуты в центр города для подавления массовых беспорядков. Пол посмотрел на Мэгги. «Полиция скоро будет, у них есть вооружённые группы захвата и всякое такое. Мы подождём тут. Это ведь самое разумное, верно? Если мы туда залезем, я могу случайно кого-нибудь убить!» Мэгги молча на него посмотрела. Затем они услышали второй выстрел.